Глава 31. «Давай по зум поговорим», — попросил Степан. «Егор к нам присоединится. Отличная идея. Хочу задать ему пару вопросов. Сейчас подключусь к конференции», — обрадовалась я. Не прошло и пяти минут, как на экране моего ноутбука появилось изображение мужа, и раздался его голос. «Прекрасно выглядишь. Любая королева все ногти от зависти сгрызет при виде тебя». «Хорошо знаю, что ты всегда используешь любой шанс похвалить меня. Прекрасно понимаю, что я сейчас напоминаю курицу, которая долго сидела под проливным дождем». «Ну, приятно слышать комплимент». Я заулыбалась. Экран разделился, возникло изображение взлохмаченного парня. «Привет, Вилка!» — обрадовался он. «Сто лет не виделись». «Здравствуй, Егор!» — ответила я. «Эй, ты случайно не заболела?» — насторожился приятель. «Чего такая тихая?» «Здравствуй, Егор!» «Хорошо, что не назвала меня Егором Борисовичем Орловым!» «Я прекрасно себя чувствую», — заверила я собеседника. «Разреши задать тебе вопрос?» «Час от часу не легче», — сказал детектив. «Начинай!» «Ты где сейчас находишься?» — спросила я. «Сижу в кафе. Поесть решил», — честно ответил Орлов. «Адрес заведения назови», — потребовала я. «Разговор становится все интересней», — засмеялся Егор. «Девушка, какой ваш адрес?» «Мой?» — ответил незнакомый голос. «Зачем он вам?» «Я про кафе спросил», — объяснил сыщик. «Деревня Озерова, дом 2», — сообщила официантка. «Как тебя занесло в село?» — осведомилась я. «По работе. Надо кое-что уточнить», — соврал Орлов. «Ты взял на неделю отпуск». Мигом уличил его во лжи Степан. «Оклад невелик. Приходится вертеться», — прозвучало в ответ. «Интересно», — протянул Степа. «Все мои сотрудники при найме подписывают договор, а в нем указано, что детектив не имеет права работать параллельно в другом бюро». «Я не нарушаю условия», — возразил Егор. «Работаю на себя, по объявлению». «Отлично», — рассердилась я. Берешь частные заказы. Это не запрещено, парировал Егор. Вот в чем причина твоей болезненности, осенила моего мужа. Ты, Орлов, постоянно подхватываешь какую-то хворь. В феврале ты отсутствовал десять дней. Гриппом болел. В апреле не ходил в офис две недели из-за вывиха ноги. В июле подцепил ротавирус. «А сейчас у тебя простуда!» Я накинула на плечи шерстяную кофту. «Есть новый вопрос!» «Клиентов ты находишь в интернете?» «Ну и что?» — бросился в атаку Егор. «Так все поступают!» «Мне очень деньги нужны! Я живу на съемной квартире!» «Ты получаешь хороший оклад!» — напомнил Степан. «Мне денег недостаточно! Не хватает их на все!» — честно ответил Орлов. «Значит, надо это все...» А половинить, посоветовала я. Поменьше хотелок и впишешься в бюджет. Ну-ну, тебе только советы раздавать, разозлился Егор. Сидишь у мужа на шее, ни о чем не думаешь, изображаешь из себя льва Толстого. Остановились, скомандовал Степан. Сейчас ты работаешь на кого-то? Нет, солгал Егор. Я залпом осушила пол бутылки воды. Орлов встречался с Анастасией и Николаем Зотовыми. Беседа шла в избе покойной знахарки полинарии в лесу, подальше от любопытных глаз и болтливых языков. Егор изобразил изумление. «Кто тебе эту чушь сообщил?» Я начала рассуждать вслух. «Наверное, детектив сказал подросткам, что не хочет встречаться в людном месте». Даже в непопулярной кафешке на окраине можно случайно столкнуться с тем, кто тебя знает, или, не дай бог, встретить коллегу по службе. Дети предложили для переговоров избу в лесу. Они знают, что туристы туда никогда не зайдут. Аборигены тоже не сунутся в дом, потому что с ним связана местная легенда о знахарке и вороне. Но даже в лесу есть шанс наткнуться на знакомых. У тебя сегодня день невезения. Около избы случайно оказалась я. Как я поняла, кто внутри? По голосам. Ты произнес «Йоколомене плыли две дощечки». Это выражение — твое изобретение. Ты обсудил с клиентами деловые вопросы и покатил на велосипеде туда, где оставил машину. Орлов, ты профессионал, не хотел демонстрировать свой автомобиль. Скорее всего, он ждал тебя около кафе, в котором ты сейчас сидишь. Где ты взял велик? Да на прокат у кого-то из сотрудников забегаловки. Небось, повары-официанты на двухколесном транспорте на работу прикатывают. Парни с удовольствием согласятся немного заработать. И не побоятся кражи, в залог им тачка оставлена. «Бред и чушь!» — уперся Орлов. «Я сижу в кафешке, потому что от бабушки еду. Просто есть захотел». «На свете существует старушка, которая отпустила внука голодным?» — засмеялся Степан. «Не накормила его до отвала. Не дала с собой пакет с пирожками, сумку с вареньем и с оленями». Я положила на стол свой телефон и включила запись беседы Орлова с ребятами. Когда разговор иссяк, Степан предупредил. «Только не говори, что имеешь брата-близнеца. Перестань врать!» «У Нины моей день рождения 30 декабря», — заныл детектив. «А она требует еще подарок и на Новый год!» «В конце года цены в небо стартуют. Хочу сейчас его купить!» Степан остановил поток слов. «Мне неинтересно знать, по какой причине ты взялся за левую работу. Понимаешь?» Мы сейчас занимаемся делом, в котором замешаны члены семьи Зотовых. Все, включая детей. Не сочти за труд ответить, что надо подросткам. Полную информацию на Константина Максимовича Будкина. После небольшой паузы признался Егор. «Ты что-то нашел?» – поинтересовалась я. «Не сразу», – ответил Орлов. «Но нарыл». Степан улыбнулся. «Мы тоже кое-что выяснили». «Дети заплатили?» — детектив кивнул. «Торговались?» — уточнила я. Егор улыбнулся. «Нет, я сразу им объяснил. Поиск того, что им нужно — дорогое удовольствие. Если просто выяснить, где Будкин прописан, то это быстро и не накладно для кошелька. Полная инфа — другое дело. Мне придется подключить своих людей в разных местах, а никто просто так даже пальцем не пошевелит. Поэтому к гонорару детектива добавится оплата услуг всех, кто работал по его просьбам. «Они занервничали? Просили скидку?» — спросил Степан. Орлов опять расплылся в улыбке и тут же убрал веселое выражение с лица. Спокойно отдали аванс, а сегодня расплатились полностью. Мне его довольный вид не понравился, но еще сильнее... Насторожило то, как быстро Егор скрыл свое ликование. Поэтому я уточнила. Подростки не имели к тебе претензий. Ты же знаешь, хмыкнул Егор. Если я берусь работать, то делаю все на пять с плюсом. Никак иначе. О чем они тебя попросили? Не утихала я. После того, как рассчитались. В глазах Орлова мелькнула тревога. Ни о чем. Неправда. Рассердилась я и соврала. «Тебе велели что-то разузнать?» «Говорил же им закрыть окно!» Воскликнул детектив. Степан улыбнулся. «Это твой ответ на вопрос вилки, о чем тебя сегодня просили подростки? Рассказывай!»